Стук дверцы захлопнувшиеся машины они услышали, уже будучи в прихожей. Супруги Хабровичи застали своих детей в кухне. Сидя в пижамах за столом, они ели фрукты. У папы и мамы камень свалился сердце, и они как-то совсем не обратили внимания на странные обстоятельства. Почему-то дети ели персики, пользуясь ножом и вилкой. Родителям было не до таких мелочей. Главное, дети живые и здоровые. Вот они. Ничего с ними не случилось. У мамы непедагогично вырвалось. Неужели вы никуда не выходили? Выходили, честно призналась дочка, на небольшую прогулку с хабром. Но он ни на миллиметр от нас не отходил. И немного проголодались, добавил Павлик, пытаясь насадить персик на вилку. Какие-то неясные подозрения зародились в душе отца, но он сказал не то, что собирался. «Мне пришло в голову, пришло мне в голову, что вы очень бросаетесь тут в глаза, очень уж у вас светлые волосы, так что в случае чего, таких светловолосых тут нет. А я видел одного рыжего арабченка, возразил Павлик, — ну, правда, темно-рыжего и вдобавок кучерявого». Вот именно настаивал на своем отец. Так что в случае чего? В случае чего, если мы будем лезть куда не положено, на нас сразу обратят внимание. Потеряла терпение Яночка, закончив за отца фразу. «Ты это хотел сказать?» «Это!» — обрадовался пан Роман. «И еще что-то!» «Что же я такое еще хотел сказать?» «Ага, я тоже проголодался. Не мешало бы перекусить?» брат с сестрой, сразу вскочили со стульев, освобождая место родителя. «Садитесь, мы уже поели». «Наконец-то можно вымыть руки», недовольно пробурчал Павлик, когда они с сестрой получили возможность добраться до ванны. «Как ты думаешь, не занесли мы в рот какой заразы?» «Да нет, ведь к персикам руками не прикасались. Мой как следует, и ноги тоже». «Кажется, мне эти воры воруют друг у друга» говорил Павлик сестре на следующее утро. «Похоже, наш домушник припрятал для себя вещи Ковалькевича и частным образом продал тому типу в сараюшке. Тебе не кажется?» Делалось все в тайне, под покровом ночной темноты, с глазу на глаз. «И я так думаю», — согласилась сестра, «скрыл от шайки. А может, состоит в одной шайке с этим самым из сараюшки?» Ему он продал немного, «А где остальное украденное?» Из-за беготни этого кривого вора туда-сюда все в голове перепуталось. «А у тебя?» А мне кажется, дело было так. Сначала побежал домой, там бросил пиджак с оторванным карманом и поел. Потом помчался в каменоломню в пещере, припрятал украденную вещь. Наверное, этого и сараюшки не застал. Бегал по всему городу в поисках его, отыскал, ну и продал ему вещи. «Мы сами видели. Тут все понятно. Меня интересует пещера. Там Хабр что-то учуял. Надо бы проверить». «Дети, я отправляюсь в гости к пане Островской», — сказала мама, заглянув в комнату Яночки. «Вернусь к обеду. Хотите ехать со мной?» «Нет. Мы пойдем прогуляться в другую сторону», — ответила Яночка, не дав Павлику и слова произнести. «Ключ от калитки мы оставим под камнем во дворе пана Ковалькевича. Ладно?» «Хорошо, под вторым камнем слева». «Ты что придумала?» — поинтересовался Павлик, когда мать скрылась за калиткой. Яночка поточила брата в ванну. «Скорей намочи волосы теплой водой. Закручу на бегуди, станешь кучерявым. Быстрее, у нас времени в обрез». «Спятила!» — ужаснулся брат. «И вовсе нет. Быстрей. Сейчас все тебе объясню, когда стану накручивать на бегуди». И, не давая брату опомниться, силой подставила его голову под струю еще теплой воды. а шарашенный Павлик не сопротивлялся, а сестра распоряжалась. «Быть ли полотенцем? но ну, немножко, не досуха. И садись на табуретку, они правы. Мы очень бросаемся в глаза. Надо что-то сделать с волосами». Сбегав в спальню родителей, Яночка вернулась с бегудями и, накручивая на них светлые пряди шевелюры Павлика, принялась объяснять. «В первую очередь тебя надо завить». Не бойся, посидишь с полчасика на солнце, завьются и высохнут. Долго не продержатся, но нам хватит. И на полдня. А свои волосы я заплету во множество косичек, как делают тут девчонки. Но это еще не все. Нам надо перекраситься в черный цвет. Ведь все местные дети черные. Для этого очень подойдет та краска, что мама купила на суку. А когда ты станешь черным и кудзявым, будешь выглядеть как, как идиот, докончил Павлик.